Глава 54. Остановились в метрополе. В те годы нам был запрещен вход в гостиницы, где жили иностранные туристы. Договорились встретиться у выхода из метро Смоленская. Думаю, я боялась этой минуты встречи. Взяла с собой Женечку, четырехлетнего. Как громотвод, так сказать. Вот мальчик. Ах, мальчик, чтобы сперва на него переключилось внимание». Так страшен мне был этот момент. Хотя мы были еще сравнительно молодые, боялись, узнаем ли друг друга. Ну, о себе я сказала, что буду держать ребенка на руках. И вот они поднялись по лестнице на Смоленской, и как-то с первой секунды стало ясно, что это абсолютно свои родные люди. Лида по-прежнему очень красива, может быть, еще более красива, чем была в юности». И мы пошли домой, сюда, в наш дом, где ждал Сима. Чтобы их встретить, я быстро сделала какой-то ремонт. Мне было стыдно, что наша квартира не выглядит достаточно хорошо для европейских людей. Помню, как ночью мы перебивали два кресла, из которых торчали пружина и вата. Конечно, это была полная глупость. Ощущение, что мы нашли друг друга, никогда не теряя... Воцарилась мгновенно. Еще не были вытерты лампочки от краски после ремонта. ЖП схватил стремянку, нашел тряпку и стал их вытирать. «Приехали наш брат и сестра». Вот так это было. Сима не говорил по-французски, но как-то они на пальцах с ЖП объяснялись, Алида говорит по-русски «хорошо». Она стала преподавателем русского языка в лицее и совершенно свободно владеет русским, но говорит как иностранка, стараясь употреблять побольше идиом. Получалось забавно. Когда приходило время обедать, она мне говорила «Идем жрать к чертовой матери», думая, что говорит на разговорном русском языке. ЖП уже бывал в Советском Союзе. Вскоре после того, как мы с мамой вернулись в Москву в 1934 году, группа молодых французских коммунистов ездила на Кавказ, а ЖП был коммунистом. Он нашел меня здесь, я еще об этом не рассказывала. И я водила их в парк культуры. Было уже и сжигание Чемберлена, и прочие впечатления. Но я носила пионерский галстук, и мне очень хотелось показать им, помню это чувство, как здесь замечательно, может быть, даже лучше, чем во Франции. Показать лучше, чем я сама думала. Два дня мы ходили по Москве, и я агитировала за советскую власть. А потом мы с ЖП потеряли друг друга на тридцать с лишним лет. И вот теперь сидели несколько дней подряд, рассказывали друг другу свою жизнь. Я узнала, что Вернан был одним из главных людей во французском сопротивлении. Днем преподавал в лице, а ночью был начальником сопротивления всего юго-западного района. Ездил на какие-то страшные задания, подрывал пути, бог весь что. Надевал вместо маски чулок на лицо. Ждал все время ареста. И что он награжден редкой медалью, которой Деголь наградил всего шестьсот человек во Франции. «Компаньон для резистанс» — «Товарищи по сопротивлению». Каждый год Деголь принимал их на завтрак у себя в резиденции, стоял у входа и каждому пожимал руку. Лида тоже была коммунисткой. Сперва мы, конечно, старались избегать разговора на эту тему, но на какой-нибудь третий день мне пришлось сказать ЖП. «Скажи, как же ты можешь быть в партии?» Мы-то с трудом узнавали правду. Мы догадывались, пробивались, но у вас ведь все опубликовано. Сколько всяких материалов. Как ты можешь быть в партии?» Он мне на это ответил, что, во-первых, мы не читали антисоветские материалы. «Это как чума. Это дьявольские ухищрения. Это не полагается читать». «Ну, теперь, — говорит, — я, конечно, читаю, но в юные годы мы всего этого не читали. Но, кроме того, ты пойми, пока я в партии, я могу обращаться к большой аудитории и могу пытаться повести партию по другому пути. И если я вне партии, то я вообще никто, я частное лицо, а мне все-таки хочется быть не частным лицом». Но это он говорил только до конца своего пребывания в Москве. Оно имело неожиданный финал. Это был момент процесса Бродского в Ленинграде. Бродского я до этого видела. Он выступал в Союзе писателей на секции переводчиков. Был тогда очень забавного вида мальчик с ярко-рыжей шевелюрой, огненно-рыжей, и все лицо густо усеяно веснушками. Он сидел на краю стола, Его просили почитать переводы, он сказал. «Чего я буду вам читать переводы?» «Переводить вы сами умеете. Я вам лучше почитаю свои стихи». И стал читать изумительные стихи. Он их читал, как все русские поэты, без выражения, не думая о смысле, а только подчиняясь ритму. Все присутствующие были зачарованы. Сразу стало ясно, что это настоящий, большой... Очень сложный, совершенно новый, совершенно другого типа поэт, чем те, которых мы знали. Ну и вот теперь его судили за тунеядство. И в последний вечер, в канун отъезда Вернанов, кто-то нам принес стенограмму процесса Бродского, которую записала Фрида Вигдорова. «Годы жизни 1915-1965». Писательница, журналистка. Я дала ее читать Лиде, а потом сказала: "ЖП, я хочу тебе ее перевести. Я не могу, чтобы ты уехал ее не прочитав. Более того, ты должен увести ее с собой." Но ЛИДА, читая, стала рыдать, потому что ее коммунистические идеи это очень оскорбляло. А ЖП сказал: "Хорошо." Я это возьму во Францию, отдам перевести и покажу товарищам. На этом они уехали. Потом я узнала, что Лида заболела. Так ей тяжело далось это, так сказать, развенчание ее идеалов, ее иллюзий. И у них возник спор. Лида говорила, что не надо этого никому показывать. Вечный довод. Не надо лить воду на мельницу врага. Знаем мы эту формулу но же по тем не менее, настоял на своем. Вот он из людей, которые имеют то мужество интеллектуальное, о котором я говорила и которое так трудно дается, он говорит, ну что ж, все ж таки правда превыше всего, что есть, то есть, это так есть. Этот документ существует, значит, люди должны его знать и читать. И когда они приехали на следующий год они ездили сюда каждый год. Я была очень горда узнать, что он вышел из партии. Думаю, ЖП это пошло очень на пользу, потому что у него освободилось много времени. Раньше он был пропагандистом, ездил выступать на всякие рабочие собрания по всей Франции, а тут посерьезнее занялся наукой и очень скоро стал ученым с мировым именем, создателем целой новой отрасли, которая называется «историческая психология». Это попытка анализировать исторические явления с точки зрения психологии тех лет, а не с позиции нашего сегодняшнего сознания. Его главная крупнейшая книга, которая сразу сделала его имя знаменитым во всем мире, была о зарождении рационального мышления на античном материале. «Вообще он античник».